«А что в нем лежит?» «Вырезан из чрева плод», — ответил Робин. «Кошмар!» Возле съезда на Мейденхед Страйк переварил эту информацию. «Необъяснимо», — выговорил он, помолчав. «Чудовищно», — сказала Робин. «Нет, именно что необъяснимо», — настаивал Страйк. «Куайн повторяется». Это уже вторая деталь из пригрешения Хобарта», которую он перенес в «Бомбикс море». И тут и там гермофродит, и тут и там окровавленный мешок. Зачем? «Видишь ли, — начала Робин, — это не совсем одно и то же. В «Бомбиксе море» окровавленный мешок принадлежит не гермофродиту, и находится в нем не плод. «Вероятно, у автора иссякло воображение», — предположила она. Вероятно, Бомбикс Морис стал, как бы это сказать, прощальным костром всех его идей, точнее, погребальным факелом его карьеры. Страйк впал в глубокую задумчивость. Придорожный ландшафт все менее напоминал о большом городе. За деревьями виднелись заснеженные поля, белые на белом, под жемчужно-серым небом. Но метель не утихала и неслась на перегонки с автомобилем. «Знаешь что?» — заговорил наконец Страйк. «Тут возможны два варианта. Либо у Квайна действительно случился нервный срыв, из-за чего он утратил связь с реальностью и возомнил, что бомбик с моря — это шедевр. Либо он хотел наделать как можно больше шуму и ввел эти повторы с определенным умыслом». «С каким?» «Он дал читателю ключ», — сказал Страйк. Перекрестные отсылки к другим его книгам помогают понять, к чему клонит бомбик с моря. Куайн хотел его и выговориться, и уйти от обвинений в клевете. Не отрывая взгляда от дороги, Робин едва заметно повернул лицо к Страйку и нахмурился. «По-твоему, в этом был особый расчёт? Куайн действительно хотел поднять шумиху?» «Если вдуматься», — сказал Страйк, — Это не худший бизнес-план для толстокожего эгоиста, чьи опусы — залежалый товар. Раздуй скандал, заставь людей сплетничать о твоей книге, угрожать тебе судом, убиваться. Тут же завуалированное откровение о знаменитом писателе. А затем, пока не остановили, беги туда, где судебные приставы тебя днем с огнем не сыщут, и публикуй свое творение в электронном виде. Но ведь он пришел в бешенство, когда Элизабет Тассел сказала, что не сможет протолкнуть его книгу. «В самом деле», — задумчиво проговорил Страйк, — «а, может, он притворялся? Не для того ли он заставлял ее прочесть рукопись, чтобы потом устроить неслыханный прилюдный скандал? Судя по всему, он был жутким показушником. Вполне мог придумать себе такой промоушен». Он ведь сам жаловался, что Роупер Чарт его не продвигает. Об этом я узнал от Леоноры. То есть, по-твоему, он заранее решил устроить эту сцену? Вполне возможно, ответил Страйк. А потом отправиться на Талгард Роуд? Не исключено. Солнце уже стояло высоко, и обледеневшие кроны деревьев искрились серебром. И ведь добился своего, правда? Страйк щурился от блеска на леди на лбовом стекле. Лучше рекламы не придумаешь. Жаль, что он не дожил до своего появления в новостях Бибиси. Зараза! Пробормотал он вполголоса. Что такое? Да, все печенье стрескал. Извини, расстроился он. Ничего страшного. Робин это насмешило. Я позавтракала. А я нет, признался Страйк. Горячий кофе, вкупе с их беседой и практичностью Робин, во всем, что касалось его комфорта, растопил его категорическое нежелание упоминать ампутированную ногу. «Не смог сегодня надеть этот чертов протез. Колено, собака, распухло не знаю как. Придётся к врачу записываться. Утром еле собрался, чтобы из дому выйти». Робин примерно так и думала но оценил его доверительность. Они проехали мимо поля для гольфа. Среди акров мягкой белизны торчали флажки, а водоемы сверкали под морозным солнцем, как начищенные пластины свинца. На подъезде к Суиндону у Страйка затренькал телефон, проверив номер, чтобы не нарваться на повторный звонок Нины Ласселс. Он увидел, что это Илса, его бывшая одноклассница. Обнаружил он также с дурными предчувствиями пропущенный звонок от Леоноры Куайн, которая пыталась связаться с ним в половине седьмого утра, когда он, должно быть, плелся на костылях по Черринг-Кросс-Роуд. «Илса, привет. Что у вас там происходит?» «Вообще-то много чего», — ответила Илса. По отдаленному дребезжанию Страйк понял, что она в машине. «Тебе в среду звонила Леонора Куайн?» «А как же. Мы по горячим следам и встретились», — сказала она. А сейчас она мне сказала, что утром не смогла до тебя дозвониться. Да. Я рано выходил из дома и, вероятно, не услышал. С ее разрешения хочу тебе. Что случилось? Ее забрали на допрос. Я сейчас еду в отделение. Вот черт, сказал Страйк. Чёрт! Что ей предъявили? По ее словам, у них с Оуэном в спальне при обыске нашли какие-то снимки. «Видимо, он любил, когда его связывали и в таком виде фотографировали», — с убийственной невозмутимостью объяснила Илса. «Она рассказывала мне об этом, как о садовых работах». В трубке фоном слышались отзвуки плотного движения в центре Лондона. Здесь, на автостраде, самыми громкими звуками были шуршание дворников, ровное урчание мощного движка и редкие завихрения воздуха от машины, какого-нибудь лихача, в такую пургу, решившегося на обгон. «Могла бы пораскинуть мозгами и загде избавиться от этих фоток», — рассердился Страйк. «Я сделаю вид, что не слышала этого подстрекательства к уничтожению улик», — с напускной строгостью сказала Илса. «Хм, эти долбанные фотки еще не улики», — возмутился Страйк. «Вполне естественно, что у этой парочке супружеская жизнь была с вывертами. Иначе разве Элеонора удержал бы такого, как Коин?